Глава одиннадцатая. Виль увидел Лину. И кулаки его жались сами собой. Одинокий. Да чего же она похожа на Лису? Виль стиснул зубы. Его минутная слабость не укрылась от взгляда Лины. Хотя я была вовсе не до того, чтобы изучать реакцию мужчины на свое появление. Сложно было не заметить что он нахмурился и слегка побледнел, будто призраку увидел, пронеслась мысль. Лена поскорее от нее отмахнулась. Какие еще призраки? Тут дела похлеще творятся. Жуткие существа вселяются в людей, и от них остается только оболочка. Ей, Лине, придется сражаться с такими вот жуткими чудовищами. Девушка содрогнулась и чуть ли не споткнулась. Оброшенные у постели сапоги сапоги были из мягкой кожи высокие почти до колен и явно практически не ношенная лина даже залюбовалась и это тоже мне она сглотнула и получив утвердительный кивок мужчины кинулась их надевать сапоги сели как влитые прямо как на меня шито удивилась и обрадовалась лина обувь вообще была ее коньком И хороша она издалека видела. Собаки были легкие и удобные. Она топнула ногой и ахнула. Из подошвы сапога мгновенно вылетел маленький острый клинок: Это спецобувь, что ли? Лина очень осторожна, будто ей кто подсказал, топнула ногой еще раз, и клинок мгновенно же исчез. вильтерка только головой кивнул. Отличная реакция удовлетворенно подумал охотник. «Сапоги, конечно, классные!» Протянула Лина. «А обычных у вас нет все Всё-таки испугалась. «Но спокойно. Обычные охотники не носят», — буркнул он. «Ну, тогда я готова». Лина, мягко ступая в новые обуви, подошла к охотнику. «Что вы хотели мне сказать, мастер?» «И, кстати, завтрак будет?» Желудок издал негодующий вопль. И Лине стало неловко. Виль пожал плечами. «Будет ученица». «Будет ученица». Но сначала разговор. Он еще раз окинул ее странным, каким-то болезненным взором. И повернулся к выходу. Лена не стала ждать его вчерашнего «За мной, ученица». И двинулась следом. Предстоящего разговора она боялась, как огня. «О чем он хочет ей сказать-то?» В ученицы она уже пошла, согласилась. Куда деваться-то? Лина вообще думала, что после обильного завтрака они отправятся тренироваться. Или как это у них охотников называется? В общем, готовить я к бою. Бою. мр. Лина поежилась. А он как-то напрягся весь. Вон идет впереди, напряженный и прямой, как палка. Лина уже научилась видеть, благодаря занятиям с Марком, когда человек напряжен, Этот вот, хоть и обладал сверхъестественными способностями, а плечи вон как поднял. Сердце Лины заколотилось, но она так и шла следом за охотником. Идти оказалось недалеко. Судя по всему, это была столовая, совмещенная с кухней. Через высокую стойку Лина заметила плиту и ряд кастрюлей и сковородок. Но сразу видно, все такое копченое и неряшливое. Хозяйской руки то точно давно не бывало. Лена вздрогнула: А вдруг он меня вместо ученичества в кухарке определит? Заставит готовить, до да порядки наводить. Лена, конечно, без дрожи вспомнить не могла об этих ларках, да ее до сих пор воротило от их мерзкого запаха. Но сражение с ними она все-таки предпочла бы роли служанки. Ведь эта служанка, так ведь? Нет. Лина, конечно, была не против приготовить и убрать, как всякая женщина, но превращать свою жизнь в бесконечную готовку и стирку еще и в другом мире ни за что. Лина нахмурилась, сложила руки на груди и уставилась на Виля. Виль проследил за ее взглядом, и в его глазах зажегся странный огонек, а на губах появилась легкая усмешка. Мужчина указал Лени на стол. Садись, Лина. «Разговор будет коротким. Я сейчас расскажу о том, что придется тебе пережить, чтобы стать охотницей. Моей настоящей ученицей. И о том, что ты можешь... Да-да, ты правильно поняла. Выбрать другую участь. Даже две». Выдавил он из себя. Конечно, об участи девушки для всех он не желал ей говорить. «Но честность прежде всего». Одно из правил охотников. Человек должен четко представлять, на что он идет, и принять осознанное, взвешенное решение. Разговор действительно оказался коротким. Настолько коротким, что Лина не успела дыхание толком перевести. «Ничего себе условия!» воскликнула девушка. «Получается, если я иду в ученица, то могу в любой момент дуба дать из-за этой вашей перестройки. Если не иду...» То отправляюсь работать. Как вы там сказали? Девочка для всех! Вель поморщился. Ты забыла о третьем варианте. Сухо сказал он. Он куда лучше второго? Готовка, уборка и все это. Он обвел рукой помещение. В котором ни уборки, ни всего этого не было давненько. Лена вскочила со стула. Выбор, как же! Да вы понимаете, что на самом деле у меня нет выбора. Она раскраснелась и что из силы пнула ни в чем не повинный стул. Вилли едва не присвистнул. Стул был массивный, темного цвета. Такое и в воде не тонул, и в огне не горел. Форты специально снабжались подобной мебелью А этот вот остался еще с тех времен, когда еще одинокий, самый первый из заходников, ходил по земле. По крайней мере, учитель так говорил. «А сильна, девица, сильна!» Виль только сейчас понял, что смотрел на иномерянку, не отрывая глаз. Тотчас сдвинул брови и усмехнулся. «Отличный удар, Лина. Я вижу, что решение ты уже приняла. Так ученица». Лина сверкнула глазами и опять сложила руки на груди. Ее короткие, рыжеватые волосы Звились ярким нимбом на головой. И охотник поймал себя на мысли, что любуется ею. Тот честно хмурился. «Ну что же. О последствиях я тебя честно предупредил. Твой выбор – твоя ответственность». Эти слова он выдавил из себя с большим трудом. Но как иначе? Арак стал настолько небезопасен сейчас, что каждый нес свою долю ответственности за сделанный выбор. И он тоже. На минуту сердце кольнуло. Да, у него все еще есть сердце. Ивель понял предпочел бы видеть девушку в этом доме, пусть даже в качестве прачки. Хотя последняя прачка погибла прямо здесь, вместе с Ливом. Лина поджала губы и кивнула. У меня будет такой же меч, как у вас? И вот эта вот веревка? Вдруг неожиданно спросила девушка. Виль только сейчас заметил, что неосознанно положил руку на Синга. Как всегда, минута задумчивости. Насчет меча я не уверен. А вот Синга будет. Только не сразу. Ведь это, как ты уже поняла, ученица, не просто веревка, Это боевое оружие, которое само должно тебя выбрать. Лина нахмурилась. Выбрать? Как это? Она же не живая. Виль усмехнулся. «Сначала завтрак, ученица».